Потом он очнулся, повернул голову, освобождаясь от тающего на лице снега. — Славка! Славка! — кричал кто-то наверху. — Чего остановились? — Федор Иванович узнал голос маленького тренера. — К станции он пошел, к станции! Давай не стой, ребята! Пошли, пошли! — Мальчики! Мальчики с плаката! — подумал Федор Иванович. уютно лежа в снегу детки того который донес на своего товарища толю играют лыжные звуки наверху улетели к станции усяты федор иванович попробовал шевельнуться и острая боль слева проколола грудь и бок сразу выступил пот на лбу и спине удерживая стоны Оберегая ставший странно мягким левый бок, он выбрался из-за толстого ствола. В это время под ним, почти рядом, медленно проползла цепь автомобильных фар. Одна за другой, с уступами шла колонна снегоочистительных машин. Три или четыре грузовика со скребками. Отстегнув лыжи, оставив их около ствола, Федор Иванович сполз к шоссе, И здесь добрый час возился с рюкзаком. Изогнувшись, чтоб не тревожить левый бок, то и дело ложась отдохнуть, он снял ботинки и надел сапоги. Потом влез в телогрейку, нахлобучил курчавую шапку. Натянул на рюкзак просторный конопляный мешок и завязал его. Превратившись в деловитого странно согнутого мужика из пригорода, с мешком у ног стал на краю шоссе, ожидая грузовика. Машины шли нечасто. Первая не остановилась, и Федор Иванович безнадежно посмотрел ей вслед, понимая, однако, что остановить грузовик на таком снегу — хлопотное дело. Вторая машина с тусклыми желтоватыми фарами, поравнявшись с человеком на обочине, начала осторожно тормозить. Скрипя снегом, грузовик прополз на неподвижных колесах метров двадцать и замер. Открылась дверца. Федор Иванович, волоча мешок, собрав всю свою волю, доковылял, морщась и чуть слышно охая, подал мешок шоферу и влез сам, устроил пахнущую мешковиной ношу на коленях. А правая рука тут же скользнула под телогрейку, туда, где ныла ставшая мягкой грудь. — Ты что? — спросил молоденький шофер. Лицо его было освещено зеленым огоньком, теплившимся среди приборов. — Не обращая внимания. Поехали. — Тебе доусят? Да усят. — Ну, если едешь дальше. — Мне бы лучше слезть в прохорищах. Станция Прохорище была через сорок километров после усят. Шофер ничего не ответил, осторожно тронул машину с места, начал медленный разгон. Заходили щетки, счищая снег со стекол, завыл вентилятор печки. Впереди, почти перед самым радиатором, возник и повис сияющий круг, и из него под машину поползла белая дорога. Они ехали в молчании минут двадцать. Федор Иванович ежился в своей телогрейке. Он начал зябнуть. Горячий, почти как пламя воздух, вылетавший из невидимого сопла и обдувавший его ноги, не согревал. «Ты что, заболел?» — спросил шофер, посмотрев на его правую руку, которая все еще была под телогрейкой. «Немножко есть», — сказал Федор Иванович, и они опять замолчали. Из снежного круга выплыла на миг ярко осветившись белая доска с надписью «Усяты» и, померкнув, улетела за грузовик. Угадывались занесенные снегом дома, чувствовалась жизнь, ушедшая за теплые стены. На миг в круг света попал милиционер с пегой-палкой. Нет, он не остановил машину. Потом дома кончились. Федор Иванович глубже осел, закрыв глаза. «Да — Да прохорич доедешь? — спросил шофер. Черная курчавая шапка пассажира кивнула в ответ, и больше они не обменивались словами. Горячая дрема сквозь ледяные ручья зноба охватила Федора Ивановича. Боль в боку и груди успокоилась, и он заснул. — Прохорищи! вдруг раздался около него громкий мальчишеский голос шофера. Федор Иванович очнулся. Машина медленно останавливалась. По обе стороны шоссе опять угадывались дома, светились мирные окна. Под пристальным взглядом шофера Федор Иванович вытащил руку из-под телогрейки. Кряхтя от боли, открыл дверцу и вывалился наружу вместе с мешком. Шофер высунулся, чтобы закрыть дверцу. Задержал взгляд на мужике в телогрейке, будто запоминая, хлопнул дверцей, газанул, включил передачу, и машина медленно тронулась. А Федор Иванович присел, подставил спину мешку и, извернувшись, выпрямился. С мешком на спине, тихо постановая, побрел куда-то. Встречная женщина показала ему направление к станции. Поезд пришел в Москву рано утром. Медленно втянулся под сводчатую вокзальную крышу. Плотная масса пассажиров вывалилась на платформу, густо потекла к выходу под большие часы, показывавшие шесть тридцать семь. Там ждали носильщики в фартуках и с бляхами, и несколько встречающих, пристально вглядывавшихся в толпу. Может быть, кто-нибудь встречал и Федора Ивановича? Это обстоятельство осталось неясным, потому что он покинул вокзал другим путем. Два человека в белых халатах, надетых поверх пальто, Еще один в сером стеганом ватнике, держа над головами свернутые брезентовые носилки, протолкались навстречу общему потоку почти в самый хвост поезда. Подошли к двенадцатому вагону. — Сюда, сюда! — сказала проводница, и трое, прервав на время движения выходящих пассажиров, осадив их в тамбур, проворно поднялись в вагон, продавились в коридор, в опустевший его конец. Там, на второй полке... Лежал без сознания мужик в большой стеганой телогреке и кирзовых сапогах. Русая, потная голова его лежала на сером конопляном мешке. Крупные костлявые руки вцепились в мешковину. — Этот, — сказал человек в белом, — давай станови носилки. — Горячий какой, — сказал второй. Видишь, как его в дороге прихватило. — Давай, давай, бери под коленки. — Оп! — Больного уложили на носилки. Не открывая глаз, он стал шарить вокруг себя. — Да вот она, твоя шапка. На голову тебе надеваю. — Мешок он ищет, — сказал тот, кто был в ватнике. — Вот он, твоя драгоценность, в ногах. — Давай, заноси. Выбрались с носилками из вагона и быстро, почти бегом, понесли их куда-то в обратную сторону. — По ступенькам сошли с платформы, перешагнули рельсы, пронесли носилки в калитку. Там во дворе стояла белая машина с красным крестом. Носилки с больным вкатили на роликах в кузов. Человек в ватнике сел за баранку, завел мотор. Врач сел рядом с ним. Пока ехали привокзальными переулками, больной, не открывая глаз, Опять принялся шарить вокруг себя и время от времени пытался даже привстать, и негромко, тяжело, стонал. Второй человек, в белом, ехавший с ним в кузове, понял, в чем дело. — Да здесь же, здесь твой бесценный клад. Поставил мешок у изголовья больного и положил его руку на мешковину. Крепкие темные пальцы мужика, ощупав грубую конопляную ткань, успокоились. А врач, что сидел рядом с шофером, наблюдал все это через овальное окошко. «Тронь, тронь!» — он показал пальцем на мешок. «Потяни!» Второй взялся за конопляную толстую ткань, легко шевельнул ее. Темные пальцы, лежавшие на мешке, тут же вцепились в мешковину намертво. Даже складки собрались. «Как интересно!» — изумился врач. «Без сознания ведь мужик?» «Не поверит. если рассказать.